Русло выгнулось вверх, выводя напримыких в густую посадку, и сразу проступили сквозь буйную зелень голубые облезлые прутья ограды, поразив его близостью человеческого устроения жилья, и повел их орех как по следу, по запаху сквозь крапиву, попою, слапухи со слоновье ухо меж березовых козм. И кривулен шаршающих стволов, меж железных крестов из заросших травой, оплывших могильных холмов, мимо бедных надгробий металлических, крашеных серебрянкой воинских звезд и эмалевых фотографий в овалах, на которых налитые соками жизни стеснительно робкие молодые губастые лица, будто сами еще до сих пор не уверились, что они уже здесь. И отсюда из земли им уже никуда. Вот такие же точно лежали в земле трактористы с лесоряком Бойнеры, механики вечных двадцати пяти лет, каким сам был Чугуев Дазоны, и каким был угробленный им милиционер сержант Красовец гладко-розовым. Кровь с молоком вырвить дубом, ошалевшем чуток. от избытка своей неуемной немеренной силящей громоздились в повалку, как бревно развалившегося от естественной старости дома, серебристо-седые щеллосты и погнившее до черноты в основании кресты попадались пустые бутылки поминальных распитей в траве, перестрели на могилах россыпь конфетных приношений, насыпанная на расклев пернатым пшённая крупа. Пластмассовые хвойные венки с линялыми бумажными цветками, а живые, живучие, жадные однолетние вечные полевые цветы и трава все опутали и заглушили, что когда-либо было посажено в эту могильную землю и принесено берегущими память о мертвых руками. Меж березовых косом Сквозь зеленые плаумелисты заведнелся лоскут перепаканной трактором под картошку земли. И вот, если б открылись там белые льды, беспредельная Арктика или Луна, то не так бы в чугу и ведро гноло все, как споткнулась и рухнула, налетев на обыденность, яснапамятность чистой, законной трудовой человеческой жизни. незменной, незыблемой, невозбранно идущей по кругу дождей и снегов, раскаленных чугунных закатов и розовых зорь. Незвестные русские люди здесь росли как трава и сходились с землей в предначертанный срок, как растаявший снег. И ведь этого, этого он Чугуев себя и лишил. с потрошающей бесповоротностью правды свободы, потому что свобода обретается только в способности жить как растеж. Ну а дальше за полем протянулась лужайка между длинным сараем и банькой-мазанкой, поперек паруса с кружевами, бельевые веревки наводкнутых в землю шестах. И вот тут только все и увидели, повалившись без звонк на опушки, друг на друге багровые свежие ссадины и надутые кровью набрякшие шишки, и почуяли всей своей общей шкурой, как они все избиты машинным железом и изодорны с ног до макушки непроалазной дикой природой и шима. Вот не то чтобы. Просто равнодушно глухой и упрямый, а способный чувствовать, постигать человека, что внедрился в нее со своей душой и грузом всего прожитого. И сейчас, будто эта природа не желала пустить их ни к этому дому, ни на волю вообще, словно нет и не может им быть от земли никогда уже больше прощения, не большому Огланову. непростому чугуилу слишком много на них несмываемой грязи и крови слишком уж запоздалым навсегда опоздавшим за убойным движением руки и ненужным уже никому было в нем дураке покаяние слишком уж тяжело само мнение самолюбие было в угланове чтобы земля захотела их по матерински принять своевольно ломящихся из отведенной им зоны из участи. Покурите пока, сыкнул им поводырь и, толкнувшись, пошел как к соседу сосед в полный рост через поле. Вор пластался на палой листве, проминая ее так, как будто лежал здесь давно, и они его здесь и нашли. И глядел в небо так, словно небо для него, уходившего в землю, земля. Что ли сильный укол так убавил, отключил вообще его боль и моральную силу страдания от невозможности воли, воскрешения под новой фамилией в дальней голубой вечнолетней стране? Или, может, само без лекарства это сделало с ним, затопило его вовремя? Безразличие к судьбе, не смирение даже, а просто усталость. А Угланов тот наоборот гомозился, подрагивал, дергал головой, как собака, которая рвется в тепло или, может быть, чует потёкшую сучку, и поглядывал то на растяжку с пилонками, за которой скрылся орех, то на вора, который смотрел в пустоту, как из скучи песка, ни о чем не прося. Не о чем не жалея, он Угланов хотел верно что-то увидеть вот в этих глазах, обращенной лично к нему обвинение, зависть, угрозу, уверение, что сам он Угланов на своих невредимых двоих не уйдет много дальше, чем этот Каличник, и не вытерпел, дернулся, подъелозил к Бакуру, встав над ним на коленях. И заглядывай вору в лицо с непонятной горечью. Вот ты все, вор. Вот так. Попрощаемся, но ты уже все сказал. Все заняли места согласно купленным билетам. Где б я был без тебя, ребятишек твоих, для чего-то угланов, завел, понимая и сам бесполезность. Это я ведь тебя на все это прогнул, когда ты тихой сапой мог бы идти два года. Неужели жалеешь теперь? Я хотел, чтоб ты тоже, ты тоже ушел, вот с таким омерзением к сказанной правде, не сраставшийся, не приживавшийся ко всему, что он знал про себя, вдруг. И позвал человека у гланов, что Чугуев не мог не поверить сейчас в его искренность. Ну, прости меня, что все вот так. Рано просишь прощения. Это я еще, может, вот здесь схоронюсь и воскресну потом с чужим глазом. А тебе под вертушки сейчас, без насмешки. Без боли смотрели глаза, отпуская угланого дальше, как пушинку, несущую семя, пропуская чугуево мимо, как кленовый листок на текучей воде. И уже к ним шагал через поля с каким-то амбалом в тельняшке орех. И пошли, побежали, не боясь, что окликнет их вор, зная, что не окликнет. скатились по короткой тропинке на дно пересохшей речушки и бежали по этому руслу под лиственной крышей. Хорошо бы и двигаться так до упора, много ниже древесных корней под ковровой верхней зеленью еле-еле прорезанной солнцем, и, конечно, все так и задумал орех. продвигается все время распадками, непрерывно заросшими буйной крапивой и татарником в рост человека, так что можно на каждом шагу повалиться и кануть в траве. Только, только, только заслышишь паскудные в небе хлопки, и природа опять их драла и кусала, но зато хоронила от тех, кто их ищет. справедливую плату за то, с них взимая, заставляя платить только сорванной кожей и малой кровью. Помогала им местность теперь вот сама. Потрудились заранее ветры и ливни для них беглецов непрерывным разломом тянулись аврради. Только-только терял вот один глубину, как за ним открывался еще один новый и такой же протяжный, такой же глубокий. И, конечно, бежали бы поверху много быстрее. И когда можно было, дозволял им такой орех, так и делали ровно. Бежали по степи, понад самым обрывом, вдоль извилистой трещины этих оврагов, не кончавшихся и кончавшихся, уходивших за край однородной ковыльной земли, а потом он опять их сгонял под уклон, исходя из одних своих земель, Нюха и опыта, и решай, где им и когда подыматься наверх и сбегать вплоть до самого дна в буерак. И подолгу пластались вровень с сохлой травой на склоне они. И надолго орех приникал к исцарапанному полевому биноклю и, прикрыв стекла высохшей, закопченной ладонью, шарил по горизонту видят так же отчетливо каждый, наверное, куст и травинку вдали, как Чугуев кавыль у себя перед носом. Набирались впрок воздуха, силы, наливались из фляги тепловойатой водой, и Чугуев жал щеку к морщинистой, то совсем равнодушный, то будто бы добрая с земли. На какие-то дления слышными становились ему утаенные близко от уха, от вздоха, силы тихого роста корней и движения соков подсохлой каменистой серой коркой. Видел он эту травку, как до этого видел всего два-три раза за жизнь. Лишь с отцом на рыбалке разглядывал так же в упор тот из прошлого маленький мальчик, что когда-то впервые увидел и великую реку, и цвет полевой, и текучую сталь, как явление, заместившего кровь ему пламени, и сейчас вот опять видел это сплетение несметь одинаковых жил, одинаково странно, непонятно, разумно устроенных для прорыва корнями все глубже в нещедрую или вовсе безводную землю для того, чтобы тянуться коленцами к солнцу, выжимать из себя голубые цветки и ронять семена отведённого им однолетнего смысла. Он лежал на горячей покуче земли, отделённый от этой всеобщей разумности, слишком долго живущий на свете не по правде вот этой травы, не по правде свободного роста любить человек, чтобы в нём Как в начале нуждалась земля, чтоб его приняла, согласилась носить, но еще одно дление живой неподвижности и земля уже волнами начинала вздыматься под ним, под ударами сердца его, матерински над ним, будто все-таки жалившись, принимая, качая и гладя по щеке травинными перстями. И опять. Поднимались потычку и шипенью ореха и бежали по ровной степи над оврагами и вот сколько бы так не ломили во весь свой размах все равно оставались как будто в той же точке земли расстилалось все то же а одно серебристо-седое ковыльное море вокруг не приметы ни звука человеческой жизни отголоска далекого вертолетного стрекота, только слева по самому горизонту виднелась нитка леб или что-то такое, и один раз запнулся, а что-то костяное в траве, орогатый, растресканный череп, что уже под ногой крошился как мел, лишь пернатые твари взахлеб полоскали горло синей солнечной высью. И в траве оглушительно щелкались, трекотали, спускали пружины кузнечики. Непрерывным напором насекомой несмете звенела вся степь, и уже воздух. Сделался кипяченок горячим, приходилось его разрывать, словно студень, заполняющий весь раскаленный простор до краев, где сходилось высокое небо с холмами. Солнце жгло и казалось ответственно уже било в теме в оголенный заваренный закипающим мозг. Воздух в жабрах твердел, становился песком штукатурной смесью с свинцом, забивал и разламывал грудь с каждым шагом. Сердце било в глаза на бегу и еще горячее и туже, чем расплавленный воздух, катилась под кожей кровь. Измачали в себя и не в силах продавить уже плотность окружающей жизни, спотыкались, валились в ковыля разом трое, или просто вставали, сломавшись в спине и дрожа каждой жилкой в сагбенном упоре в колене, изготовившись словно блевать и зернистой шкуркой обдирая на вдохе распухшее горло и грудь изнутри. Сколько? Нам осталось еще. Поделись. Наглотавшийся паклей горящий угланов не мог говорить и стоять, не шатаясь. Не мог, но продавливал взглядом ореха. И Чугуев, хотя и молчал, выдыхал тот же смысл вопрос к горизонту. На прямки-то всего семь кэмэ, но сейчас мы не можем уже без крюков. А над озером... Озером что? Под вертушки идем вот уже, или как? Ну а как ты хотел? Да утра не ушли, значит все? Ничего не угадывалось в поленявших, поживших глазах: ни отчаяния, ни надежды, ни презрения даже к Угланову, лишь сухая холодная птичья зоркость. Только где мы объявимся? Пусть угадают. Столько нет у вертушек, чтоб сразу накрыть. Это озеро видел? Не Байкал, но вот тоже устрегут даже с воздуха. Все равно есть запас. Он во враг то не сядет и на поле в подсолнух не сядет и на зыбень не сядет. Так что не бзди, трухнуть еще успеешь. Ты в детстве книжки Прокотовского читал? Там, как Красная Крым штурмовали, По гнилому болоту прошли и явились, откуда не ждали. Проведешь, значит, да, по гнилому? Жрал Угланов ореха глазами, как собака хозяина, Шарил нищенским взглядом по лицу его, как по кострищу. Выворачивал, словно обветшалый бумажник с железной мелочью навыков никому и нигде, кроме этого места ненужных. «Что сказать? Все могу, исполняю желание?» Это к Богу вопрос. «И к нему, может, тоже. Должен он отвернуться, сделать вид, что не видит. Очень». Очень господина я этого покривился Угланов не люблю, когда он начинает решать. Поводерь поломался в лице, повалился и снизу подкосил их обоих ложись. Перекатом свалил сам себя под откос. Нежелая и чугуев с углановым следом покатились во враг, валунами, разбивая колени и локти, пробивая до дна затрещавшие стены будильев. Сразу торкнувшись сердцем сквозь покровную боль и разбитость, превратился он в слух. Вертолетных хлопков, сколько мог охватить, в отдалении не было. Пялись в небо, в растянутый над оврагом платок синевы, он услышал иное — мягкий стук по земле, травяной, нарастающий шорох и какое-то звяканье, фырканье, храп, и уже через миг увидал продвигавшийся рысью над обрывом кусок темноты то, чему не нашел он так сразу названия. черный лоск, сетку жил в ровно плещущей коже, резкость мускулов, твердых и крепких, как кость. Человек, одинокий пастух непонятных своих интересов, в белом выжженном пыльнике и такой же кипченке, ехал прямо по гребню и смотрел неотрывно на них сверху вниз, с тем же кипченком. неузнавающим, вопрошающим ужасом и какой-то вместе с тем скучай, что и лошадь под ним не замедлился и не пришпорил, протрусил со значением не было в вас и меня для вас не было, показав им белосую спину с косицей кнута за кобылой молча безучастно невидяще пробежала собака со свисающим набок отварным языком и уже был пустым снова воздух над гребнем. Откуда? Всадник без головы еле перешагнув, задыхание хрипнул Угланов. И в Сахаре свои бедуины чудак. Ну наехал и счес и забыл. Тут ведь разные ша стают. Из России в Россию. Канапель на заимках растет, а нашой барыжат. Но встали. Да куда ты наверх, поврашку давай!